Время шло, а золотого каравана все не было и не было. И царь снова призвал к себе Маруфа. «Ну, Маруф, где твой золотой караван?» «Скоро будет!» «Сколько можно обещать? Я отдал тебе все свое золото, а ты раздал его нищим!» «Зато теперь в твоем царстве нет ни одного нищего!» «Ошибаешься!» «Есть! И этот нищий я!» «Не беда! Скоро ты снова станешь богатым!» Но на этот раз царь ему не поверил и приказал дочери, чтобы она хитростью выведала у Маруфа всю правду. И когда Маруф остался наедине с женой, Она сказала ему: "Если ты и в самом деле любишь меня, Маруф, то не станешь мне лгать. Скажи правду. У тебя и в самом деле есть те сокровища, о которых ты все время твердишь моему отцу. Да, я люблю тебя. И открою тебе всю правду. И Маруф рассказал жене, что он всего лишь бедный башмачник, сбежавший от своей жены." И всю свою историю с начала и до конца. Значит, ты разорил моего отца и все его деньги раздал нищим? Почему ты это сделал? Потому что я тоже бедняк. И знаю, что такое бедность. Но рано или поздно твой обман раскроется, и тебя убьют. И это я тоже знаю. Эх, чему быть, того не миновать. Не бойся, Маруф, я тебя не выдам, потому что тоже люблю тебя. Возьми все мои деньги и беги из города, спасай свою жизнь, потому что твоя жизнь мне дороже царской казны. И когда настала ночь, Маруф тайком покинул город. И всю ночь, до самого рассвета, он мчался верхом на коне по безлюдной пустыне, пока конь не выбился из сил. А когда взошло солнце, он увидел вдали деревню, а рядом с собой — поле и пахаря, который шел за плугом вслед за своим быком. «Кто ты?» — спросил пахарю Маруфа. «Я такой же бедняк, как и ты, и я очень устал и хочу есть». «Эх, эх, эх, жди меня здесь!» «Я принесу тебе из дома еду!» И когда пахарь ушел, Маруф сам взялся за плуг, чтобы ответить добром за добро. Но не сделал он и трех шагов, как плуг зацепился за что-то в земле. Маруф заметил под плугом золотое кольцо, а под ним большую мраморную плиту. Удивленный, он приподнял за кольцо плиту и увидел лестницу, которая вела в подземелье. Недолго думая, Маруф спустился в подземную пещеру и... замер от изумления, потому что вся пещера была наполнена золотом. Посреди пещеры стоял огромный сундук из прозрачного хрусталя, в котором лежали невиданные по красоте алмазы, изумруды, рубины и другие драгоценности. А сверху, на крышке сундука, лежал прекрасный золотой перстень, испещрённый таким множеством тайных знаков и талисманов, что их невозможно было разглядеть. Не удержавшись, Маруф надел золотой перстень на палец и в тот же миг раздался голос. — Чего ты хочешь? Приказывай! И я исполню, и я исполню любое, любое твое желание. Кто ты? Я твой, я слуга. твой слуга. И буду тебе служить, тебе служить, пока перстень, пока перстень в, твоих руках. в твоих руках. Чего ты хочешь? Я хочу забрать все золото и драгоценности из этой пещеры и погрузить их на верблюдов. И едва он это произнес Как вдоль поля выстроился длинный караван верблюдов с золотой поклажей И великим множеством слуг и погонщиков И Маруф повел свой золотой караван к городу, который недавно покинул Но сначала он дождался пахаря и щедро вознаградил его за доброту Как раз в это время царь обнаружил, что Маруф исчез и страшно перепугался. — Где Маруф? Подать его сюда! Куда он подевался? — Наверное, он отправился встречать свой золотой караван, — сказала дочь царя. — Или сбежал, спасаясь от расплаты за свой обман, — сказал казначей. Тогда царь позвал всех купцов и сказал им... Маруф меня обманул. И нас, и нас Святого. тоже. И нас, то... обманул. Он раздал все мои деньги нищим. И наши, и наши, и наши. И наши. наши тоже. Наши тоже все раздал, все раздал, все стал... раздал. <с storming> Если так, то надо эти деньги у нищих отобрать. Ну, это же невозможно. невозможно. Это же невозможно. Почему? Потому что у нас нет больше нищих, о, повелитель! Все жители твоего царства живут теперь в достатке И отыскать среди них нищих нельзя! Что же нам теперь делать? Я знаю что, сказал казначей Поймать Маруфа и отрубить ему голову! Но в этот миг... Раздался оглушительный грохот барабанов Это стражники у городских ворот подняли тревогу Потому что в город вошел первый верблюд с золотом Маруфа А за ним потянулся и весь золотой караван И двинулся к царскому дворцу Изумленный царь и его купцы поспешили навстречу каравану И увидели Маруфа который сидел на первом верблюде и широко улыбался. А вокруг него весело и радостно толпился народ. И со всех концов города сбегались люди, потому что все любили Маруфа за его щедрость и доброту. «Значит, это правда!» — закричал царь. «Значит, Маруф не обманщик!» Значит. Пришел его золотой караван И теперь... И теперь он вернет нам О, свой дом Вернет свой дом Вернет, да, конечно, вернет Обрадовались купцы И они не ошиблись Потому что Маруф вернул им в 10 раз больше, чем взял А потом стал раздавать золото и всем остальным жителям города И все благодарили и восхваляли Маруфа. И все были счастливы. Но только любимой жене Маруф открыл тайну золотого каравана и подарил ей волшебный перстень. А когда пришло время и царь умер, Маруф сам стал царем. И царство его так и называлось — «Золотое царство», потому что в этом царстве никогда не было нищих.